Глава 24. Разговор о прошлом и будущем. Я знала, что у меня есть возможность заглянуть глубже, чем просто слышать его холодные слова и видеть ледяной взгляд. Этот человек, который однажды встретился мне на пути, был намного сложнее, чем я ожидала. И права была бабушка, которая говорила, чтобы я не влюблялась в это ледяное сердце. Но, кажется, было уже слишком поздно. Я настолько сильно увязла в этой любви, в этой истории, которая теперь была нашей общей, что мне было уже не выбраться. Когда я подошла к двери герцога, волнение охватило меня. Ладошки вспотели, и я поспешила вытереть их о свое платье. Поправила выбившиеся волосы и приложила руки к груди. Сердце билось, как сумасшедшее, и успокоить его не получалось. Мне нужно было сделать шаг в апартаменты герцога, или навсегда уйти из этого дома. Забыть этого мужчину и все, что с ним связано. Моя голова именно это мне и подсказывала. Но сердце... Сердце кричало только об одном. Иди, Раэлла, иди и ничего не бойся. Он любит тебя. Просто его сердце сейчас ковано толстым слоем льда, и только твой огонь сможет его растопить. Набрав в грудь побольше воздуха, я шумно выдохнула и, не стучась, открыла дверь, вошла в его покое. Герцог сидел у окна, и его силуэт был окутан мягким светом, но я знала, что в его сердце все еще темно и холодно. «Я пришла», — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. Фростхарт повернулся, и в глазах его сверкнула искра удивления. «Что тебе нужно, ведьма?» — холодно спросил он. «И почему ты еще в моем доме?» «Разве тебе не пора в свой лес?» Я глубоко вздохнула, вспомнив слова Себастьяна о прошлом перстня и его главном хозяине, Эдриане Фростхарте. Именно он запер в этом украшении свою неразделенную любовь. А потом я вдруг ощутила, что внутри меня скрывается такая внутренняя сила и огонь, который не так-то просто и затушить. И мне показалось, что я совсем справлюсь, ведь внутри меня жила любовь. И она была не холодной, а горячей. Она пылала, горела и вспыхивала каждый раз, когда я видела герцога. «Я хочу понять, что скрывается за вашим ледяным фасадом, герцог. А еще я очень хочу помочь вам». Он усмехнулся, но в этой усмешке я уловила тень сомнения. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Моя боль недоступна для твоих нежных чувств, оборотница». «Но эта боль и есть та самая связь между нами». — возразила я. — Пока мы не разберемся с ней, как можем надеяться, что наши сердца когда-нибудь согреются? Я не говорю о любви, а о понимании. Фростхарт замялся, нахмурился. Его темные брови сомкнулись на переносице, и его взгляде мелькнуло что-то похожее на эмоцию. Это был момент, который я ждала, трещина в его холодной оболочке. — Я не нуждаюсь в понимании, — тихо произнес он но я заметила, как его голос дрогнул. «Возможно, вам это и не нужно, но вы не сможете избежать своего прошлого». «Что случилось с вашей возлюбленной? Что стало с вашим сердцем?» Он закрыл глаза. Его губы сжались тонкую линию, но я знала, что он слушает. Мое сердце забилось быстрее. Это был мой шанс, и теперь я должна была использовать все, что знала и умела. Все свои ведьминские и женские качества. Только так я могла помочь ему выбраться из той крепости, которой он себя окружил. Фрост Харт, казалось, погрузился в свои мысли, и я использовала этот момент, чтобы внимательно рассмотреть его. Даже в полумраке его покоев я могла видеть, как напряжены его плечи, как острые черты лица подчеркивали его внутреннюю борьбу. Весь его облик излучал холод, но в то же время я ощущала, что за этой маской прячется нечто большее. Внутри него вышивал пожар. Вулкан спал, но казалось, что еще немного, и он проснется. Тогда его оболочка начнет трескаться, и горячая, жидкая лава с пламенем вырвется наружу, уничтожая все на своем пути. Я сделала шаг ближе, стараясь не нарушить ту хрупкую тишину, которая повисла между нами. В воздухе витал аромат старинных книг и замшевых кресел. За окном медленно кружились снежинки, покрывая землю мягким покрывалом. Эта атмосфера домашнего тепла и уюта контрастировала с его мрачным настроением. «Вы не обязаны держаться в себе», произнесла я, стараясь вложить слова тепло. «Я здесь, чтобы слушать. Возможно, это поможет вам». Он открыл глаза, и я увидела в них бурю эмоций, которую он так старательно скрывал. «Глаза когда-то холодные и бесстрастные» теперь светились отдаленным светом, полным боли и утраты. Я почувствовала, как мое сердце сжалось, осознавая, что за его жестокостью скрывается нечто гораздо более хрупкое. «Ты не понимаешь», — произнес он, и в его голосе звучала усталость, словно он сражался с демонами, которые не давали ему покоя. «Мое прошлое не оставляет мне выбора, оно преследует меня как тень, и я не могу избавиться от него». Но мы все имеем право на прощение, — возразила я, пытаясь донести до него простую истину. Прошлое не определяет наше будущее. Он покачал головой, и в этот момент я заметила, как его руки жались кулаки. В этот миг я осознала, что его холодность — это не просто защитный механизм, это способ справиться с утратой, с горечью, которую он не мог оставить позади. Она была моей светлой звездой. Произнес он, и в его голосе прозвучала ностальгия. И когда она ушла, я остался в темноте. Я не могу позволить себе вновь открыть сердце, чтобы не испытать ту же боль. Меня поразила откровенность его слов. Я никогда не видела его таким уязвимым. Это было как смотреть на ледяную гору, которая начала трещать. И я знала, что я не имею права упустить этот момент. Я не прошу вас забыть сказала я, подойдя еще ближе, так, чтобы между нами не оставалось даже малейшей дистанции. «Я прошу вас позволить себе чувствовать. Позвольте себе снова увидеть свет, даже если он едва мерцает». Фрост Харт посмотрел на меня, и я увидела, как в его глазах зажглось что-то новое. Это было не совсем надежда, но и не полное отчаяние. Я почувствовала, как между нами возникло невидимое соединение, как будто мы начали строить мост через пропасть, которая разделяла нас. «Ты действительно веришь, что я могу вновь научиться чувствовать?» спросил он, и в его голосе звучало искреннее любопытство. «Я верю, что в каждом из нас живет искра», ответила я, не отводя взгляда от его лица. «Даже в самых холодных сердцах! Позвольте мне помочь вам вернуть эту искру, герцог!» Он замер и я знала, что мой ответ повис в воздухе, ожидая его решения. Я могла лишь надеяться, что он сделает шаг навстречу, что смелость, которую я проявила, будет вознаграждена. В этот момент я поняла, что наш разговор не просто о прошлом, а о том, что мы можем создать вместе в будущем. Я медленно подошла к герцогу и села у его ног, взяла его руку и нежно сжала. Затем, глядя ему в глаза, поцеловала его холодные пальцы.